Глава 24. Николай Андреевич Перцов Николай Перцов – представитель поколения, вся жизнь которого прошла при советской власти. Его раннее детство совпало с началом бурной индустриализации страны. Первый пятилетний план экономического преобразования государства был объявлен в 1929 году, тогда же была начата массовая коллективизация крестьян. Я уже неоднократно описывал это время в предыдущих очерках. «Партия большевиков чрезвычайно серьезно относилась к воспитанию нового поколения». Еще до школы в детских садах в сознание малышей входила радостная символика революционных праздников, бодрых маршей, огромных портретов вождей и лозунги «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». В первых классах школы детей принимали в октябрята и вручали красивую пятиконечную звезду с портретом Ленина в центре. Октября-то в 910 лет становились пионерами. Пионеры носили красные галстуки, они объединялись в пионерские отряды. Отряд имел знамя, в походах шли с троем, били в барабаны, трубили в горн. Лозунг пионеров был «К борьбе за дело Ленина, Сталина будь готов». Ритуальный обязательный ответ на этот лозунг призыв был «Всегда готов». Пионеры в старших классах вступали в комсомол. Комсомол – Всесоюзный коммунистический союз молодежи имени Ленина в л к с м имел все черты политической партии – выборные руководящие органы, возглавляемые бюро разного уровня и соответствующими секретарями бюро. Собирались регулярные партийные комсомольские собрания. Вся деятельность ВЛКСМ была под пристальным контролем и руководством ВКПБ. Секретари в к с м от районных, городских и тем более республиканских и всесоюзных комитетов были членами ВКПБ. Задачей пионерских и комсомольских организаций было формирование энтузиастов, беззаветно преданных делу Ленина Сталина, энтузиастов с детства привыкших иерархической дисциплине к выполнению приказов. Что такое б е з з а в е т н о я обсуждал в очерке а Зотове и Дегтяреве. Было важно охватить этим движением всех детей, все молодое население страны. Эти задачи успешно выполнялись. Так в самом деле было создано поколение самоотверженных энтузиастов, готовых на подвиги ради высоких идей. А идеи звучали прекрасно и романтично «Свобода», «Равенство», «Братство», «Всеобщая справедливость». Поэтом пионерского мировоззрения был замечательный писатель Аркадий Гайдар. Его книги «Школа», «Тимур и его команда», «РВС», «Судьба барабанщика» в сильной степени повлияли на облик мальчиков предвоенного времени – мальчиков, готовых отдать жизнь за светлое царство социализма. Как причудлива история. Внук Аркадия Гайдара, сын Тимура Гайдара, Егор Гайдар, оказался идеологом и инструментом для разрушения социализма. Таким романтиком и энтузиастом сформировался перед самой войной Герой этого очерка – мой однокурсник и друг Николай Перцов. Мне важен пример его жизни, как иллюстрация ярко выраженной нерациональности советской партийной системы. Если такие преданные делу коммунизма-энтузиасты, каким был в юности Николай, всю жизнь б о р е т с я с препятствиями, которые создает партийная власть, если в этой борьбе у таких замечательных людей – Рассеиваются идеалы и наступает мрачное разочарование. Система не жизнеспособна. Кратко говоря, очерк посвящен романтической истории о том, как на бесценном романтическом энтузиазме перцов и увлеченные им молодые люди без финансовой поддержки государства сумели создать одно из замечательных учебных и научных учреждений страны – Беломорскую биологическую станцию Московского университета ББС МГУ и о том, чего это стоило Перцову. Беломорская биологическая станция Московского университета по своему значению для нашей страны уникальна, но и по ряду особенностей она не имеет аналогов в мире. В разных странах есть морские биостанции, в том числе лучшие оборудованные и более комфортные. Но нигде нет биостанций, предназначенных для сочетания столь интенсивной педагогической и научной работы. На ББС ежегодно проходит практику сотни студентов. Выполняются разные научные исследования. Здесь лаборатории, оборудование, флот, морской проточный аквариум, библиотека, условия для работы подводников-аквалангистов. ББС расположена на берегу Великой Салмы, пролива, отделяющего остров Великий от материка полуострова Кинда в Кандалахшском заливе Белого моря. ББС расположена почти точно на полярном круге. Примерно в двух километрах южнее установлен геодезический знак «Полярный круг». Сообщение с ближайшей железнодорожной станции по Яконде, 15 километров, по воде, по Ругозерской губе. Сквозь тайгу и болото проложена высоковольтная электрическая линия и проведена телефонная связь. Место, выбранное для Беломорской биостанции МГУ, было обусловлено многими важными причинами. Разнообразный животный мир Белого моря позволял изучать большинство типов животных в условиях естественных биогеоценозов. В этом отношении оно гораздо богаче Черного и Балтийского морей. Белое море, по свидетельству очевидцев, по геологическим данным, возникло всего около 20 тысяч лет тому назад. Могучий ледник последнего оледенения, отступая, выдавил со скального основания почву и наносы прежних тысячелетий проутюжил все скалы и выступы скального основания, и в образовавшиеся ложбины и впадины хлынула вода Северного Ледовитого океана. Белые, розовые, черные, выглаженные ледником каменные берега островов и заливов Белого моря чрезвычайно красивы. В воображении возникают картины прошлых эпох, когда в теплом климате того времени здесь росли совсем другие растения и жили экзотические животные. А может быть, И люди древних веков, все следы их жизни уничтожены ледником, но в северном безмолвии, может быть, еще слышатся их голоса. Небольшой геологический возраст Белого моря предоставляет возможность исследовать его фауну, флору, донные отложения в процессе формирования. Своеобразие, относительная изолированность от мирового океана, весенне-летнее опреснение при таянии снега, соединение атлантических и арктических элементов, фауны, резкие перепады температур, Сосуществование пресноводных и соленоводных видов животных и растений, молодость сухопутных береговых биогеоцинозов делает Белое море крайне интересной природной лабораторией. Для организации студенческой практики у д о б н о также близость Белого моря к Москве. История Беломорской биостанции – Ее замысел, строительство и место в интеллектуальной и нравственной жизни Московского университета полны глубоких символов. ББС была задумана выдающимся биологом, заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных животных биофака МГУ, впоследствии академиком Львом Александровичем н к е В и ч е м в 1938 году на Белое море была послана экспедиция, группа студентов во главе с аспирантом Воскресенским. 10 августа они установили заявочный столб на берегу Великой Салмы. Сегодня на причальном пирсе биостанции написано «ББС МГУ – Имени перцова с жизненным подвигом николая андреевича связана вся послевоенная история весь современный облик биостанции ясным июльским утром 1950 года сторож б б с андрей палыч никиферов и его семилетний внук беленький голубоглазый ангельского облика валя сметанин довезли меня от на парусной лодке д ББС. Я был тогда начальником и единственным сам себе подчиненным участником гельминтологической экспедиции, посланной академиком Скрябиным в этот район. Единственным, так как никто из моих товарищей студентов, сначала пообещав, не согласился поехать в эту экспедицию, она предполагала быть трудной. Дед и внук подобрали меня на одном из островов. Прекрасны северные поморские лодки. Дед сам сделал свою лодку устойчивую и быстроходную. Поморы плавали на таких лодках в неспокойном северном море в любую погоду. Парус был сделан из мешковины. Внук Валя... с большой сноровкой регулировал положение паруса. На картинах нашего великого художника Нестерова есть ангельские северные отруки. Валя был таким Нестеровским отроком. Много лет спустя я не узнал Валю. Ко мне шел краснолицый нетрезвый парень. Было заметно отсутствие некоторых зубов, Ничего от прежнего облика, лишь мягкая добрая улыбка. А еще через несколько лет он пьяный, утонул в море, поскользнувшись на мостках. И судьба этого мальчика – отражение общего разорения жизни населения Беломорского побережья. Мы приплыли, морские люди говорят, пришли, на ББС глубокой ночью. Ярко светило низко над горизонтом полярное солнце, сверкали небольшие волны. В чистейшей прозрачной воде у берега плавали мелкие разноцветные колюшки. Вместо причала лежала доска, положенная на камень. На берегу небольшая изба. с т а р о ш к а деда, внука и бабки е в д о к и Михалны, сметанихи. Ближе к берегу дощатый домик, такие сейчас называют балками, служивший, когда бывали студенты, л а б о р а т о р и и Вдоль окон дощатый настил для микроскопов, для жилья маленькая коморка с печкой. Все это называлось кубриком, и сохраняется до сих пор как музейная ценность. На берегу, как и должно быть на Белом море, повсюду лежали валуны. Слышны были крики чаек, куликов и пролетающих гагар. Было тихо. Ни студентов, ни научных работников в эти дни не было. А когда они приезжали, то жили в палатках, пищу варили на костре, плавали для сбора материала на весельной лодке. В 1938-1941 годах директорами биостанции были известные зоологи Рассалима Беляев, еще студентом у ч а с т в о в а в ш и й в экспедиции 1938 года, во время Отечественной войны Абрикосов а в первые послевоенные годы Матекин. Петр Владимирович Матекин имел в штате станции лишь одного сотрудника, упомянутого сторожа Никифорова, который всю войну ревностно охранял биостанцию. Георгиевский кавалер, инвалид Первой мировой войны, он был без ноги ниже колена. но бодро двигался на деревянном протезе, укрепленном ремнями, закинутыми через плечо. 1 июля 1951 года директором ББС был назначен только что окончивший МГУ Перцов, и уже через 10 дней был составлен исторический акт «Перепись имущества биостанции», который подписали Перцов, сторож Никифоров, художник Рубан и аспирант Виноградов. В акте значились с т а р о ж к а одна, лаборатория одна в плохом состоянии, лодка казенная одна в плохом состоянии, планктонная сетка одна негодная, драги три, лишь одна в хорошем состоянии и так далее. А еще топоров. 2 молоток, один кастрюля, 1 и так далее. Список, очень напоминающий перечень Робинзона Круза после кораблекрушения. Вместе с Перцовым и его женой Натальей Михайловной прибыли его однокурсники. Муж и жена Виноградовы, Воронина, Цихон, Носова, Гительзон, Гуревич. Началась современная история ББС. В следующий раз довелось мне попасть на ББС лишь в январе 1962 года. На берегу моря, среди сосен, у подножия пологой, выглаженной ледником скалы, дорожки в снегу вели к зданиям лаборатории, о б щ е ж и т и я к у х н и с т о л о в о й клуба, домов сотрудников. Чуть выше стоял уютный дом директора. У ручья... Бревенчатый дом Зинкевича. Прекрасная баня с парным отделением. Просторная пилорама со штабелем заготовленных досок. На берегу, как в настоящем порту, на катках и проложенных рельсах, зимовали мотобот, небольшой корабль, лоцманский бот Ломоносов. Маленький гидробиологический бот-биолог. Много лодок. Гордость ББС. Корабль научный зимовал в Кандалакше. Биостанция была электрифицирована. Работали дизели и аккумуляторная станция. И как художественный символ на берегу возвышался ветряк, построенный в надежде преобразования энергии ветра в электрическую. Лопасти ветряка минорно поскрипывали от ветра. Поразительно выглядели склады с разнообразным имуществом, с лесарным и столярным инструментом, множеством прекрасных микроскопов, препаровальных луп, термостатов, компрессоров, одеял, сапог, телогреек. И все в невиданном мною нигде более порядке каждая вещь на определенном месте с записью в журнале и при строгом учете сверху из водопроводного озера была проложена система труб по которым вода летом сифоном поступала вниз на биостанцию около мастерской стояли трактор и бульдозер. Замечательны были печи во всех домах. Они сохраняли тепло сутки и были очень экономичны. Летом до сотни студентов, зоологов, биофизиков, палеонтологов, эмбриологов, ихтеологов, физиологов проходят бесценную практику. Для этого есть все необходимое. Это чудо нуждалось в анализы, в сведении его к обычным понятиям. Как это стало возможным? Заведомо, без централизованного финансирования МГУ не планировал тогда ББС. Все силы уходили на оборудование новых зданий на Ленинских горах в Москве. В суровых условиях, на полярном круге, без дорог, телефоны, радиосвязи, при Оскудение коренного населения. До деревни Черная речка, как и до станции п о я а к о н т а через тайгу и болото, около п я т километров. Летом хорошо, солнце почти не заходит, но с октября начинается мрак, а в ноябре, декабре, январе чуть окрасит скалы, на острове Великом, лучами где-то там восходящего, но невидимого солнца. И снова темно и морозно. Полярное сияние над великой с а л м ы Шуршат и ломаются льди, наувлекаемые переливными и отливными течениями. А пока директор своими руками не построил себе дом, они с Натальей Михайловной жили в дощатом кубрике, где зимой, как бы не топили маленькую печку с вечера, морозный иней с утра покрывал углы и стены. Как это могло осуществиться в наших советских условиях? Мы сейчас видим прошлое лишь в мрачном свете. Это неверно и несправедливо. Высокие идеалы романтиков и утопистов-революционеров зажигали души. Энтузиазм, самопожертвование – действительная причина побед и преодолений прошедших десятилетий. Насилие, беззаконие, каторга, расстрелы не могли уничтожить подъем духа, рожденного великими идеями». Эта двойственность общественного сознания, когда даже дети репрессированных родителей искренне верили в высокие идеалы грядущего коммунистического общества, предмет для будущих исследований специалистов-психологов. А когда эта двойственность исчезла, Советский Союз и весь мир коммунизма распались. Пройдет время. Мы осознаем все недостатки советской системы, ее несоответствие провозглашенным идеалам. Пройдет время, так устроены люди. Мы будем ощущать недостаток идеалов, мечты о светлом будущем, о справедливости, равенстве, братстве и счастье всех людей. Это были прекрасные мечты. И мы благодарны этим, пусть не оправдавшимся мечтам. Верно сказано, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой.